Прощание. Почему-то всегда в этих местах идёт дождь. Неважно, в какой день, если кладбище или тем более крупный мемориал, значит, будет капать как раз в то время, когда ты туда приедешь. Максим это помнил и не мог объяснить. Впрочем, и не хотел. Они со Светой, бывшей коллегой по мегаофису, встретились тут случайно. Девушка тоже пришла на могилу через несколько дней после пышного прощания с погибшими пилотами. Благодарные земляне работали не покладая рук, воздвигая памятник парням и девушкам, многие из которых ушли из жизни совсем юными. Чёрная матовая площадка со стелой, покосательно взмывающей в небо, и разбитый истребитель на вершине. Один из тех, чей пилот не вернулся после того памятного боя. А переднее ряды гранитных высоких плит с высеченными именами погибших. Игорь Огнев, гласила одна из многих тысяч строчек. Останки героев, большинство из которых даже не удалось опознать, покоились под огромной чёрной плитой мемориала. Грустное место, открытие которого посетили сотни тысяч, а миллиарды смотрели в прямом эфире. Максим ждал, пока схлынут толпы желающих проститься, и вот наконец, когда отзвучали речи, в том числе произнесённые им самим, он пришёл поговорить с братом или с духом брата, но это уже неважно. И вот так совпало, что этот же день и этот же самый час выбрала света Она и Игорь, как оказалось, были близки, но, к сожалению, ненадолго. Максим молчике внул, девушка ответила тем же. А потом, когда они в тишине простояли то ли минуту, то ли добрую четверть часа, Света первой подала голос. Скажи что-нибудь, и повернулась к нему с глазами полными слёз. Тебе ведь есть что ему сказать. Он был бы рад Парень снова кивнул и воззрился на строчку с именем брата, брата, которого он почти не знал, но о котором искренне горевал, понимая, что ничего уже не изменить. Не познакомиться поближе, не вспомнить общие приключения, не попросить друг у друга прощения. Привет, брат. В горле парня, а сейчас он был именно обычным земным парнем, а вовсе никаким не лордом застылком ты был настоящим человеком, живым. Ты совершал ошибки и искренне старался их исправить. Мы мало знали друг друга, и что самое печальное, вот как раз этого уже не изменить. Но я сделаю всё, всё, что в моих силах, чтобы тебя, Игоря Огнева, Помнили. Помнили совершенный тобой и остальными ребятами подвиг, благодаря которому все мы сейчас живы. Многое изменилось. Максим собрался с силами и продолжил. Людей признали равными. Мы вышли в космос не как слуги, а как партнёры. Наши парни добывают на Амид, как заправские велли, управляя кораблями-рудокопами, водят пассажирские лайнеры и несут свою службу в объединённом флоте. Я знаю, и ты бы не остался дома. Да что там? Тебя понесло бы на самую окраину галактики. Света улыбнулась сквозь слёзы, ничего при этом не сказав. Тишина. Ни единого звука, лишь прошелестела одежда, развевающаяся на ветру. С тобой и другими пилотами мы победили опаснейшего врага. У нас был единственный шанс, и мы им воспользовались, смогли. Но нам, выжившим, нельзя забывать, какую цену мы все заплатили. Вы знали, что можете не вернуться, и всё равно полетели. принесли себя в жертву и исчезли из этой вселенной. Может, где-то есть ещё одна, лучше, чем наша. Максим сбился, и вновь его никто не поторопил. Казалось на лице Светы высохли слёзы, а те капли, что стекали сейчас по щекам, были дождём, крупным, осенним, холодным. как бы там ни было. Мы живы благодаря тебе, брат, и другим славным пилотам. Обещаю, что мы будем достойны вашей памяти. Покойтесь с миром. Над огромным мемориалом погибшим героям земли вновь повисла тишина, лишь падающие капли дождя нарушали её. Жизнь продолжается. Девушка едва слышно прошептала эту фразу, позволяя дрожать своим побелевшим от усилий кулакам. Они погибли не зря, Игорь, и все остальные. Не зря, кивнул Максим и несмело улыбнулся показавшемуся из-за туч краешку солнца.